Голова 6 Свет, дрожь, тряска такой силы, что земля уходила из-под ног. Миновали растянувшиеся на вечность секунды, и юки поняв, что все прекратилось, осторожно поднял голову. На первый взгляд могло показаться, что ничего не изменилось, но он сразу же заметил, что пропали две вещи. Фигура на крыше здания к северу от сен -Гакудзи и светившееся синим крупное кольцо над крепостью. Там, где несколько секунд назад находилась крепость, остались только Эшроллер, Бушутан и Оливграб, недоуменно озиравшиеся по сторонам. Стоявшие у южных ворот шоколад с подружками тоже беспокойно смотрели в их сторону. Никаких повреждений или чего-то другого не получили ни легионеры Неганебилос на востоке, Ни легионеры осциллотуре Юниверс на западе, ни уставившиеся в небо Харуюки и Глейсер Бегемот. Но как в таком случае это странное сотрясение после инкарнации загадочного Бёрст повлияло на поле битвы за территорию? Харуюки снова осмотрелся по сторонам в поисках зацепки, и тогда... его ушей коснулся тихий шепот Глейсер Бегемота. «Королева!» Вы считаете, что время настало? Хароки не понял, что он имел в виду, но заметил, что аватар противника неотрывно глядел в восточное небо, и сам повернулся в ту же сторону. Он видел, как скайрейкеры остальные недоверчиво озираются на крышах зданий, но бегемот смотрел не на них, а гораздо, гораздо дальше, в самую даль небосвода. Туда где понемногу отступала непроглядная тьма, сменяясь темной синевой. Наступал рассвет, но его не могло быть. Ночь на уровне Город Демонов должна была длиться 30 минут. Рассвет на ней мог наступить лишь... Мог наступить лишь... И тогда Харуюки заметил. В верхней части поля зрения пропал счетчик, на котором оставались 1200 секунд. Исчезли шкалы Эши и товарищей в верхнем левом углу. Исчезла шкала Бегемота в верхнем правом. Осталась только шкала самого Хоруюки. Необъяснимый рассвет, упрощение интерфейса. Явления эти могли означать лишь одно. «Это... неограниченное нейтральное поле?» пробормотал Хоруюки. И слова его тут же развеял холодный сухой ветер.